Спустя полчаса я незаметно оставил изредно поднабравшихся друзей и спустился вниз. Здание Золотой Арфы изучено мною настолько хорошо, что по его коридорам я могу бродить с закрытыми глазами. Крылов и господа офицеры, пуская развлекаются, а у меня есть дела. Нужно отрабатывать денежки Веньи Гельгуфа. Сначала миновать расположенную во дворовом флигеле забегаловку с вполне подходящим наименованием Мефистофель. Затем направо, по плохо освещённому коридору, лестница в полуподвал. Наглухо запертая дверь. Постучать пять раз. Чего надо? Откинулось маленькое форточка, и на меня неприездно воззрелись два чёрных глаза. Как поживаешь, Рене? Глядите, кого принесло. Давненько не заглядывал. Громыхнул замок, тяжёлая металлическая дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы я смог проскользнуть внутрь. Надо мной возвышался несимпатичный господин с примесью негритянской крови. Плечище, как у буйвола, на левой щеке фиолетовый шрам от ожога, зубы желтые и обломанные. «Хочу увидеть, мадам», без предисловий сказал я. «Зачем?» «Есть серьезный разговор?» «На сумму», невозмутимо уточнил Рене. «Не будь меркантильным, сумма порядочная». С каких-то пор ты стал располагать порядочными деньгами, криво ухмыльнулся Рене. Ладно, стой здесь. Но если ты побеспокоишь мадам из-за ерунды, быть тебе битым, как в прошлый раз. Я невольно поужился и предпочёл о прошлом разе не вспоминать. Кулачу крыны может взмучить почтение кому угодно, а ваш покорнейший слуга искушением не является. Оставшись в одиночестве, Я всё же решился заглянуть в ближайшую комнату. Не скажешь, что заведение процветает. Всего два посетителя, глубоко погрузившиеся в мир грёз. От сладкого аромата меня начало слегка мутить. Мадам Елена Коменш содержит опийную курильню. Точнее, здесь можно получить любую дурь на выбор. Но генеральное направление опий. Земной мак отлично прижился на Гермесе. Во времена учёбы в колледже я покупал здесь синтетические стимуляторы. Не надо думать, что я ангел. Все это пробовали. Старина Уи и его соученики не исключение. В конце концов, невозможно как следует повеселиться в клубе без пары тройки таблеток. Да, предосудительно, но если не увлекаться, ничего страшного. Давай за мной, с командой Лорены, вынырнув из полутьмы. У тебя 10 минут. Вот и логово мадам Каменьш, матриарха подпольного бизнеса на нашем материке. Обстановка вульгарная, до полного неприличия. Дорогие ткани, ярко-алая обивка мебели. Всё насквозь провоняло ароматическими палочками. Мадам необоснованно считает себя буддисткой, а потому вокруг полно статуэток и картин соответствующей тематики. Заказывала на земле забишенные деньги. Здравствуй, Луи. Я уже начала забывать, как ты выглядишь. Чем обязана? Госпожа Каменш выплыла из полос голубоватого дыма и строго посмотрела на меня. Внушительное старушенце. Высокая, сухощавая, а если не сказать тощая. А если бы не расшитый драконами красно-зелёно-золотой халат, вполне могла бы сойти за суровую колледжскую преподавательницу. Сигарета в тонком мундштуке Впрочем, она не так уж и стара. Лет 60 не более того. Из них минимум 40 посвящено семейному предприятию. Ну, всее Поленьи, её родной племянник. А самое главное достоинство мадам Елены она знает всё и про всех. Присесть можно? Или говори, в чём дело? Или отправляйся домой, нейтральным тоном сказала мадам. Если хочешь что-нибудь купить, обратись к рыне. Хочу, согласился я. Покупаю информацию. Дорого? О ком? И что в твоём представлении дорого? Скорее о чём? Валюта? Русский рубль или германская марка? Можно наличными. Можно чип-картами внеземельного банка. Сотрудникам зверинца Жерара Ланкво теперь платят русские и их союзники? Не догадывалась о столь эпохальных реформах в сфере образования? Елена, я теперь работаю не на Жерара. Это очень серьезные и обеспеченные люди. Мадам несколько секунд поразмыслила и благосклонно кивнула. Пожелай ты меня обмануть, сочинил бы что-нибудь поумнее. Садись. Рене. Принеси кофе. А ты можешь начинать говорить. За четверть часа я сумел достаточно внятно изложить суть проблемы. Интересовало все, начиная от слухов, заканчивая артефактами, которые, возможно, были кем-то найдены. Особый упор я сделал на сведения о людях, обладающих необычными способностями. Вдруг синдром Крылова проявлялся на Гермесии раньше. «Себя наняли частные лица?» поинтересовалась мадам Коменш, выслушав со всем вниманием. «Ну, почти. Врешь. Никакого почти в таком деле быть не может. Ты связался с конторой, Луи. Большой конторой с земли. Что крайне опасно. Нас с тобой используют, а затем... Затем могут быть неприятности. Елена». Не следует читать слишком много шпионских романов. Я очень хорошо знаю этих людей. Теперь ты врёшь не мне, а самому себе. Впрочем, рискнуть можно. Я уже стара и мало чего боюсь в этом мире. Каковы расценки? Э-э uh, Пока это специально не обговаривалось. Всегда знала, что из тебя не получится делового человека. «Аванс — десять тысяч русских рублей. Четверть наличными, остальное чипом». «Хорошо», — кивнул я. «Но где гарантия, что...» «Гарантия — мое слово и мои знания. Зайди завтра, в это же время, с деньгами». Уяснив, что разговор окончен, я поднялся с кресла и направился к выходу. Вздрогнул от окрека Елены. «Луи!» Они слишком поздно серьёзно взялись за гермес. Так и передай. «Занятно, весьма занятно», – ворчал доктор, болтая ложечкой в чашке с чаем. «Вы транжира и расточитель, Луи? Ничего себе запросики! Десять тысяч? Где я их возьму? Думаете, Веня Гиргов таскает с собой набитый деньгами сейф? Я не жадный, но такой суммы у меня сейчас попросту нет». Есть два предложения. Тут же откликнулся Казаков. Разграбить сведениям военной администрации контору внеземельного банка в Квебеке или одолжить. У тех же тевтонов требуем у сумму в кассе дивизии. Эти педанты платят жалование наличными. По крайней мере, части рядовых и унтер-офицерам. Не дышите в мою сторону, капитан, помашился Дельгов. Сдешних вертепа Подают тормозную жидкость для самолётов или обычный динатурат? Занимались бы лучше делами, а не шлялись по кабакам. Дадите чёткие указания, будут дела. В своё время получите. Первый день моих трудов на поприще этнографии и культурологии завершился вполне ожидаемо. Никаких существенных результатов, кроме туманных намёков мадам Каменж и упившегося до абсолютно скотского состояния Коленьки, коего мы с господином Капитаном не без труда дотащили от золотой арфы до коттеджа, а мели в половине второго ночи. Хорошо, что доктор еще не ложился спать и работал на веранде с ПМК. Гильгоф предпочел обустроить свою штаб-квартиру в центре города, а не на борту Франца, стоявшего в окраинном бланьяке. Бесчувственное тело верного соратника из «Подвижника» Весь всякой питита сбросили на диван в гостиной. Доктор заварил чай и выслушал отчёт о наших сомнительных приключениях. Покажите, что вы там на снимали. Гельгов забрал у меня персоналку, с лёгким недоумением посмотрел сохранённые данные и подтвердил исходный диагноз. Бред, разумеется. Скорее всего, некое неизвестное энергетическое явление. Отдам снимки на обработку искусственному интеллекту Франсуа Иосифа. Может, хоть он попытается разобраться. Луи, умоляю, не позволяйте Крылову много пить. Говорит организм требует. Этот цветок прерий душистый. Может говорить всё что угодно. Просто не позволяйте. От чего, господин Казаков, выглядит как человек, а Коленька как синья? Верней, как стадо синей У меня опыт больше, хмыкнул капитан. Ладно, оставим в покое неразумное дитя и вернёмся к более актуальным проблемам. Луи, это Икарги Елейной Каменьш. Можно верить? Вдруг она просто авантюристка. Конечно, авантюристка. Со своими понятиями о чести, несколько отличающимися от общепринятых. Репутация у мадам есть, и достаточно весомая. Если она хоть что-то знает, то будет готова продать проверенную информацию за солидные деньги. Дыра в бюджете, покачал головой доктор. Ничего. Выход обязательно отыщется. В крайнем случае, используем идею с колониальным банком. Найдём деньги в Юрге. Как говорил классик авантюрного жанра, торг здесь неуместен. Вы завтра вы продолжаете заниматься сбором всех доступных сведений. И навещайте вашу криминальную подружку. Послезавтра, если не произойдёт ничего экстраординарного, отправляйтесь к родственникам в Роберваль. Куленьку забирайте с собой. Пусть глаза мне не мозолят. А обо мне, как всегда, забыли? О след мёсы казаков. Мы уже двое суток в этой деревне, а работы нет. Сами говорите, чтобы я делом занимался. У вас, капитан, в центр тяжести Воткнута не просто шило, а огромный кол. Когда последний раз были в отпуске? Полтора года назад. Вот и наслаждайтесь временным затишьем. Скоро придётся вкалывать круглосуточно.